Глава 18 Строй замер. Коробки начищенных керас и шлемов, ряды красных римских щитов с крупными буквами СПКР. Местные много раз пытались вызнать у меня, что обозначают эти символы. Подобного не было в алфавитах этого мира, и загадка распаляла воображение аборигенов. Некоторые предложили, что это магические символы, и до меня дошли слухи, что даже накололи их себе на кожу в разных частях тел, как обереги. «Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!» Смех, да и только. Конечно, смеяться я не собирался, так как знал, что вера людей — очень мощный фактор. Верят, ну вот и пускай верят. Орлы легионов с положенными им золотыми венками и колосьями были на месте с прапорщиками в волчьих шкурах. Самих волков тут не было и нет, но были их аналоги. Более сильные и свирепые звери, нечто среднее между волком и рысью, и носить их шкуру было не менее почетно, чем у земных легионеров-флагоносцев. Как я и предполагал, ни один генерал не изъявил желания поехать со мной на чужой материк. Они предпочли остаться под крылышком деда. За моей спиной стоял ряд матерых, даже по виду фигур, с полковничьими эполетами. Это мой штаб. На их фоне моя фигурка выглядела, как прыщ на заднице слона. Полковники знали это, и их гобы кривились в едва заметной ухмылке. От открытых насмешек их четко отделяла моя репутация кровавого маньяка, который за малейшую провинность выпотрошит любого, не глядя на статус и важность. В какой-то магической эйфории я наблюдал, как ветер колышет штандарты, и римские цифры, шитые золотом, обозначающие номера легионов, переливаются в отсветах заходящего солнца. Красиво, чертовски красиво. Так, наверное, Юлий Цезарь восхищался видами своих легионов перед битвой. Вот и мне перепало талика его величие. Как же красиво. Но нужно делать дело. Я сделал шаг вперед и махнул священнику, приставленному ко мне светлейшим отцом Флатери, который по местным канонам был кем-то вроде Папы Римского. Блин, еще одна аналогия. Папа Римский, римские легионы, римские скутумы. Что это меня на все римское тянет? Прям римофилия какая-то. Или, быть может, это отголосок имперской мысли, которая зрела и культивировалась тысячелетиями? Не знаю. Историк с меня еще тот, скажем прямо, никакой. А это все Голливуд и Голливудщина цветет буйным цветом. Мне нра, и солдатам, я думаю, тоже нра. Что там думать? Это же видно по их надменным мордам, <священник> центурионы херовы. Священник нараспев начал службу, слова плыли над долиной, даже ветер притих, слушая величественные речитативы древних молитв. За прошедшие недели корпус вымотался, отрабатывая элементы плана, разработанные мной с толпой местных ботанов. Как вспомню, так хе, сразу ржать хочется. Им для полного антуража только круглых очочков не хватало. А так натуральные ботаны, головастые, аж жуть. На лету схватили все, что я им попытался рассказать, и пошло-поехало. Идеи сыпались одна краше другой. В учет брали все — ширину проходов, виды построений, очередность отходов, частоту залпов. Мозги кипели и стремительно пытались выплеснуться из черепной коробки. Периодически они увлекались так, что в научных диспутах доходило до банального мордобития — Как сейчас помню, как один орал, что в теореме Гудса коэффициент падающей синусоиды более пологий, чем то, что предлагал уважаемый Лауста в гипотезе снисходящих величин, и поэтому отступающий должен иметь щит не на спине, а на боку, дабы встречное сопротивление воздуха не тормозило индивидуума. При этом шклявый кулак, говорившего «бьет оппонента в живот», и тот кучей трепья улетает в угол. Боже мой, большинство спорщиков увлекались настолько, что в пылу споров забывали о присутствии высочайшей особы в лице князя Гейтера, сидевшего на троне и пристально следившей за записями, появляющимися, как по мановению волшебной палочки на стенах, уставленных учебными досками». Все предложения слуги тут же заносили на доску, затем шли ожесточенные споры, и вычеркивалось все ненужное. Решающее слово было за мной. Но самые важные мысли рождались далеко не в моей несветлой голове, как не стыдно мне об этом признаться. И вот теперь, когда план родился, был утвержден на всех уровнях, объединенное войско без перекуров и обедов отшлифовывала свою тактику на поле боя до блеска, кровавых мозолей и розовых соплей. Я раз за разом повторял бойцам одну простую истину, услышанную в моем мире по телевизору. Лучше проливать пот на учебном поле, чем кровь на поле боя. Может, эта фраза звучала так, а может, как-то иначе. Теперь и не упомнишь, но смысл от этого не менялся. Разведка донесла, что последние метры льда медленно тают под действием южных ветров, и на вершинах уже появлялись первые доброходы с вражеской стороны. Их задача — дождаться схода холодных талых потоков, которые превратили горные тропы в русло рек. Вот тут хочу добавить фишку, которую придумал я, и до этого не смогли дотумкать умники всея княжества сей Теры. А если быть точным — то речь идет о запрудах. Да-да, обычных таких запрудах. Деревянные жерди заготовили сотнями тысяч, и необработанные кожи по медику затюк. Вот и весь секрет. Те из горцев, кто поступил в инженерные батальоны, до копейки отрабатывали свое предназначение. И не без гордости, и еще раз похвастаюсь. «Да, этот ход придумал я». В ущельях находили места, перекрывали стоки временными дамбами, да непростыми, а вот какими. Невысокие, способные собрать пару сотен тонн воды и при этом выводящие излишки по привычному руслу. Жерди в основании имеют перемотанные канаты, и достаточно потянуть несколько из них, как вся дамба падала, И вся эта масса безудержно устремлялась вниз, превращая мирную тропку в смертельную ловушку. И это не считая засад из арбалетчиков и арбоскутчиков. В общем и в целом захватчиков ждал очень холодный прием, так как вода в запрудах по-любому не успеет нагреться до температуры, совместимой с жизнью. Кажется, я опять отвлекся в своих мыслях. «Так вот, финальные феоры, дла сенота неяд, призывно прозвучали в тишине, и тысячи глоток повторили, а эхо, дразнясь, разнесло их слова раскатами по долине. Легионы встали с колена, на котором они стояли все время молитвы. Загремели-застучали, защелкали, одевая шлемы на положенные, им место. Основная часть остается здесь» но волчьи отряды выходят на охоту только для того, чтобы как можно меньше врага вступили во врата этой долины. Итак, к чему мы пришли? После десятков бессонных ночей и мириад споров и мордобитий волчьи команды, или, как я их коротко назвал почти по-русски, банд, должны занять... Все узкие проходы вдоль до самого ледника, который, заметьте, со дня на день окончательно сойдет, и доселе непроходимый перевал станет очень даже проходимым. Не нужно считать вражеское войско сборищем тупиц, которые ломанулись налегке завоевывать самое богатое княжество. Они знали о нас все или почти все, за исключением батан плана как в шутку я его называл. Примечательно, но по понятным вам причинам во всех лавках и оптовых складах пропали веревки и канаты, так сказать, для военных нужд. Даже несколько старых кораблей пришлось пустить на дрова только ради их снастей. Все эти километры такелажа горные инженеры с обслугой задействовали в основании мириад засад по ходу всех горных троп в направлении долины. Мои офицеры, бывшие сержанты, разобрали на косточке план битвы при мосте, дабы уверить, что в узких местах даже три десятка арбоскутчиков могут сдерживать сотни и тысячи сил наступающих. Еще в плане имелись интересные нюансы по отвлечению сил в тупики. К примеру, идет горная тропа вдоль хребта, но то тут, то там попадаются глубокие пещеры, Куда они ведут, никто не знает, так как в мире атлас спелеологии, как науки, нет от слова «вообще». В пещеру закладывается запас еды и воды на неделю, и хорошенький такой запас болтов для арбалетов. Группа шествует по маршруту, затем его атакуют наши, заманивая в ту самую пещеру, которую штурмовать смысла нет. «Идешь ты вот так». Каждый поворот может скрывать опасность в виде булыжника на голову или арбалетный болт в живот. Ну, а толку? Потратишь ты сутки, захватишь первые 100 метров извилистых ходов, а обороняющие уйдут вглубь и будут при каждом удобном случае контратаковать, даже если враги решат завалить ход. А сколько, собственно, они будут заваливать его? Сутки? Двое. А учитывая, что пещер тут мириады и что... Тут завалишь, проход останется в другом месте. Камень нужно где-то взять, потом его нужно донести. Короче, мы подсчитали, и у нас получилось, что гонять по горам наших партизан будут до морковкиного заговенья. Ну так и ветра в паруса гонять или хреновы. Сено и комбикорма миллионами тюков также разносили по сухим пещерам вместе с живностью. Тюлерд! Разновидность местного барана. Название похоже на слово «тюлень». Ага, тюлень. Только сухопутный, с рогами и густой прямой шерстью, как у бенгальских коз. Птица-сы — местные куры. окрас, правда, как у петухов, пестрый. А на вкус обычная курятина из супермаркета. Кроме живности предусматривался и сухпай. Ну, это на самый экстренный случай, когда осаду в пещере нужно будет... Переживать не одну неделю. Особое внимание уделили запасам воды к радости тысяч гончаров. Любые горшки, кувшины, сосуды просто исчезли из продажи. Во многих пещерах обнаружились автономные источники влаги, просто капающие из потолка. Вначале их проверили на ядовитость, а удостоверившись в безопасности, просто начали заполнять все доступные емкости пока я стоял перед строем с шренгой оберт и думал о подготовке, пауза затянулась, и кто-то за спиной кашлянул, напоминая мне, что нужно толкнуть речь. И я кашлянул и удивленно замер, так как мое «кхе-кхе» многократно усиленное разнеслось по долине. Обернувшись на священника Софуэни, я... Увидел его легкую улыбку и одобрительный, поощряющий жест, мол, «Пой, птичка!» Ну, разные там светящиеся штучки-дрючки я видел в храмах, но усиление ее голоса — магия, а хрен его маму знает. Если священники тысячи лет назад грохнули всех магов, а некоторые их заклые обозвали молитвами и переняли себе в услужение, ну, так это их проблемы». На досуге можно будет подумать об этом, а пока и за это спасибо, еще раз кашлянув, я начал. «Братья по оружию, сегодня наступил день, начала решающей битвы за нашу любимую родину, Феонарат. И пусть мы не дома, а на земле наших союзников, но в этом и есть мудрость нашего мудрейшего правителя». Остановить врага далеко, чтобы не дать ему приблизиться к нашим домам, к нашим женам, к нашим детям и родителям. Нам выпала честь защититься самим и защитить нашего союзника Сейтера, первый оплот обороны нашей Родины от орд обезумевшей толпы религиозных фанатиков, которые обвинили своих братьев дарийцев в сношениях с нечистыми людьми, то есть с нами. Это мы-то нечистые. Это мы, еретики, фанатики, ослепленные своими темными вождями и своими темными священниками, хотят нашей крови, хотят наших денег и возомнили себя повелителями мира. Что мы должны сказать нашим врагам? Идите и берите, убейте дарийцев и плывите через море, убейте нас? «Нет! Мы скажем им, что все ваше будет, когда нас не будет!» Моя пламенная речь накаляла страсти и раздувала огонь ярости в душах воинов. Многие и так были под впечатлением моих якобы побед. А если быть точным, проженных вояк не впечатлили горы трупов, оставленных нами у моста. Их впечатлил уровень моей щепетильности при разделе трофеев. «Скажу без обиняков. Они, ветераны, прошли десятки и сотни сражений, и если бы их командиры в Феонарате делили добычу по моей формуле, то каждый ветеран был бы богат, как халиф. Но этого нет. И никогда не было. Их опытный мозг сложил два и два, и они поняли, что если парень напорист и удачлив, имеет волосатую лапу в самых верхах, и не боится сражаться с солдатами в одном строю, то он и сам не пропадет, и другим не даст, так как смерть этих самых других приведет и к его гибели. Солдаты рода Ульхейм любили повторять боевой клич один за всех и все за одного. И так как все это говорилось в тавернах и забегаловках, кто хотел услышать, услышал и сделал для себя правильные выводы. Именно по этой причине в добровольцах ехать воевать за море дефицита никакого не было. Скажу даже наоборот. Очереди были у рекрутеров, а некоторые даже пытались дать взятку, чтобы попасть на борт транспортов, уходящих в Дарию. И вот, спустя недели, все эти авантюристы, закованные в доспехи, стоят передо мной в долине и внимают гебельсовские речи в моем исполнении. Да, они уверены, что после идеологической накачки пойдут посулы денег, рабов и прочие ништяки этого мира, но самое главное, они не знают мой самый большой сюрприз, от которого через несколько минут все охренеют, выпадут в осадок и будут сражаться не только оружием, но и зубами, когтями и прочими выступающими частями тела. Ибо я пришел в этот мир, я представил, как с этими словами расставляю ноги и руки, задираю морду к небу и оглушаю пространство гомерическим хохотом с проговариванием ха ха ха а Я повелитель мира!» с такими инфразвуковыми обертонами. Но хватит шуток и приколов, тут люди ждут обетянок. Кто не в курсе, обетянки — это по-украински обещания. Ну, не знаю. Услышал где-то и запало слово в памяти. Бывает. Так вот, ща начну задабривать воинов, мол, там бабы, бабки и вино. Ну и еще что-то там, без чего среднестатистическому солдату живется хреново. А потом как жахну! Тысячи глаз смотрят на меня с предвкушением. Каждый воин получит цельную долю с трофеев, Каждый сержант — две доли, Каждый офицер — три, И каждый генерал — четыре. Специально делаю паузу, чтобы слушатели смогли переварить услышанное. Сразу скажу, что в обычной воинской практике доли распределялись совсем в других пропорциях. Примерно так. Генералы брали себе, ну, что хотели. Офицеры брали себе 12 долей. А то, что оставалось, делилось между солдатней и прочими суппортами. А, а тут такое... Отсказанного солдаты потеряли дар речи, и очумелое молчание зависло вместе с облаками. Я стоял и про себя улыбался. Дав им минуту на восприятие, я продолжил. Но так как нам предстоит очистить этот материк от скверны, то те из вас, кто отличится в сражении, получат титул, землю, герб и лучшую дарийку в жены — и десяток пленниц в наложнице. Вы станете хозяином тех земель, которые завоюете своим же мечом. издали я видел, как общий восторг и несдерживаемый ликующий взрыв вот-вот выплеснется и взорвет долину. И так как я чувствовал, что утрачиваю контроль над толпой, я вскинул меч и начал скандировать «Враг не пройдет! Враг не пройдет!» «Враг не пройдет! Враг не пройдет!» Нужно было выплеснуть килотонной ярости и восторга в пространство И строй ревел, как сумасшедший враг не пройдет. Казалось, что еще чуть-чуть, и от синхронного рева тысяч глоток начнет качаться реальность. Ага, землетрясений нам только еще не хватало. Пока легионы выпускали пар, мне подвели Серга, Я вскочил на красавца и, горцуя, понесся вдоль строя, увлеченный общим весельем, скандируя «враг не пройдет». Минут двадцать понадобилось сержантам, чтоб навести хоть какое-то подобие порядка. Я подскакал аллюром к моим генералам и, отдав поводье ближайшему телохранителю, подошел к моему начальнику штаба Литолю Сени, которого я повысил до майора». Меня обступили полковники и их адъютанты. «Итак, господа, планы утверждены, запасы сделаны и требуют корректировок уже на местах». С этими словами я протянул руку и принял от Литоля первый кожаный тубус с письменным приказом. «Полковник нерв. «Я мой господин!» — откликнулся старый, могучий как дуб седой полковник. «Ваш легион контролирует левый фланг долины и проходы в нем. Полковник Вальди!» «Я, мой господин, худощавый Вальди, вытянутый как жердь, протиснулся вперед, протягивая руку. Я развернулся и протянул ему тубус, выданный Литолем. «Полковник Изанур Ласти!» Забирая у штаба последний тубус, Я развернулся к полковнику Ласти и пристально взглянул в его глаза в надежде найти нерешительность, но, увы, Эда Вальди контролирует центр и проходы, а Эду Ласти — правый фланг. Господа, держите врага на дальнем огневом контакте. Повторяю, на дальнем. Никаких геройств. В долину должны вернуться все в здравости и целкости, э, то есть... «Целости!» — начал я играть словами, слегка коверкая их. «Ну, это я так поддерживал реномея молодого балбеса, на которого с неба свалился чемодан власти. Ну, это аллегория такая. Приказы приказами, но ну, и закручивать гайки сейчас, ну, вообще ни к чему. И помните, мне не нужна победа любой ценой. Хитрите, обходите, маневрируйте, насколько это возможно!» «Раздергивайте врага, дразните, забрасывайте его дерьмом. В конце концов, делайте с ним что хотите, но никакого ближнего контакта, никакого! Все меня поняли!» — заорал я, как сумасшедший. «Кто нарушит мой приказ лишиться головы? Услышали?» Последние слова я прошипел им в лицо. От такого тона даже у меня и не им покрылись подмышки развернувшись, я выехал со свитой в лагерь. Конечно, я не прочь повоевать на передовой, но это вам не битва при мосту. Тут даже тени случайности нельзя дать врагу, дабы не оставить экспедиционный корпус без меня, любимого. И это в самом начале битвы за Сейтеру. Я не трус, но не могу поступить иначе. Шальная стрела в глаз, и уже другие руки будут трогать мою любимую Анадель. «Не-не-не-не-не, я сейчас в шатер, поесть, поспать, залезть к любимой под одеялко. Да, она прилетела в лагерь сегодня прямо перед построением. «А я что?» «Я сказал ей сидеть во дворце, но это неугомонная разве послушала меня?» хрена с два!» Приперлась со словами, мол, «мне нужен бебик». А так как завтра тебя грохнут, то оставаться одна я не намерена. Так что старайся в последнюю ночь. Надеюсь, эта ночь не последняя. Но все же лучше перебдеть, чем не добдеть, Мало ли чего. Засланцы, кинжалы, яды и прочий экстрим в этом мире как бы никто не отменял. А вдруг и вправду последняя ночь? Тьфу-тьфу-тьфу! Да и скучно лежать одному под пуховым одеялом. Так и быть. Последняя ночь дал сам себе послабление. Но завтра этой неугомонной кошке сделаю брызь брысь иначе она мне тут всю дисциплину пустит под откос. Ну а что? Ходит тут, а все гвардейцы от нее зарабатывают косоглазие. Ну, невозможно не пялиться на такую красоту. Ничего подобного на земле не встречал даже в интернете. И все-таки, ребята, как же мне повезло с женами словами не выразить. Хоть дело и двигалось к закату, но стоять на месте волчьим командам не резон. Поясню. Подведение итогов, синхронизации действий по трем направлениям нужно было согласовать до минуты, иначе... Иначе могли жестко прихватить на маневре. Представьте себе, наносит стая удар по врагу и только приступает к плановому отступлению, а тут враг с тыла. Откуда он взялся? А я говорил вам, что горы горами, но сильно много проток в этих горах. И будь противник по поискушенней, то забросил бы десант нам в тыл. Дело это плевое. Центральный легион подобных подлян лишен, но кто даст гарантии, что, используя козьи тропы, нельзя зайти во фланг или тыл? Ответ — никто. Спутников тут нет, достоверных карт тоже нет, а система пещер... Тут я вообще молчу. Сторожилы говорят, что в древние времена, даже при полном закрытии перевала, прошаренные контрабандисты умудрялись проводить караваны через системы пещер. А что, если враг знает ходы и попытается обойти наши заминированные в кавычках заслонами и запрудами участки? На этот случай мы дополнительно долбали мозг вожакам этих самых волчьих команд с жестким заказом, что лучше пусть в засаде будет меньше людей, но дозоры должны быть во всех возможных точках появления противника». Даже если выйдут в тыл, то забивайтесь в пещеры и держите там оборону до посинения. Главное, не дайте застать себя со спущенными штанами. Грамотно подготовленные волчьи стаи — это был наш первый уровень воздействия на врага. Так сказать, первый сюрприз. Вторым же был артиллерийский огонь. Заметьте, артиллерии тут как бы и не было. Но я вам говорил, что дарийцы и искусные лучники, плюс мои арбоскутчики, если тактику волчьих команд разрабатывали ботаны, то так называемый артиллерийский огонь был всецело и полностью моим изобретением. Вы скажете, какой нахрен артиллерийский огонь при почти полном отсутствии в этой армии артиллерии? И я вам скажу, а вот основная хитрость заключалась в том, что обычный лучник, как и арбалетчик, стреляет в видимую цель, по принципу, как у Чукчи, то, что вижу, о том и пою. Лучники очень точно следуют этой логике, ибо не найдете вы ни одного лучника, который бы стрелял в невидимую цель. Это настолько логично, что когда я сказал на совете о том, что нужно корректировать огонь лучников по невидимым, так сказать, за горизонтным целям, то офицеры зависли минут на пять, пялись на меня, как на сумасшедшего. Пока они втыкали в мой бред, я встал, вышел в центр зала и громко скомандовал «Лук мне!». Начальник охраны глянул на князя и, получив его одобрительный кивок, двинулся навстречу телохранителю, который откуда-то из-за портьер вынул лук в чехле и галопом понесся к начальнику. Взяв его в руки, я осмотрел оружие и, выдернув из колчина одну стрелу, громко сказал лакеям, «Берите одну учебную доску, ставьте на центр, и берите вторую доску, ставьте вон к той стене». Когда те выполнили приказ, я начал. «Итак, господа, эта доска — стандартное подразделение пехоты Дарии с копьями» но без оружия дальнего боя. Я же изображаю подразделение лучников. А вон та доска у стены. Это враги. Моя задача выстрелить через головы наших копейщиков и поразить врага, буквально осыпав его стрелами. Так как строй копейщиков закрывает мне обзор, то нужно лицо, которое называют «корректировщик огня». По сути, это отдельная воинская специальность — которую учить нужно много лет. Но, как вы понимаете, у нас нет столько времени, поэтому придется научить их за оставшиеся две недели. э, -э -ты car, — ткнул я пальцем в ближайшего лакея. «Будешь корректировщиком?» Лакей покраснел и задергался, не понимая, что ему делать. «Берешь копье и будешь мне указывать кончиком копья направление выстрела». Тот быстро-быстро закивал, мол, понял — <vagina nói> <onun ideas> и козликом побежал к стойке с оружием. Пока он подходил к указанному месту, я продолжил. Кончик копья выполняет роль целика и мушки, приблизительно как на арбалетах Феонората. «Итак, ты готов?» — лакей решительно кивнул. «Я не вижу врага, так как спины наших копейщиков закрывают мне обзор. Ты же мои глаза, а копье в твоих руках — цель, куда я должен выстрелить» так, чтобы все стрелы угодили во врага с учетом ветра и дальности. Слуга внимательно огляделся, пробежался до учебных досок, изображающих врага, зачем-то отмерил количество шагов и поднял копье. А я в это же время, слегка натянув тетиву, как турель, целился в наконечник. — Как закончишь замеры, скомандуешь мне огонь! До того уже дошло, что слово «огонь» в нашей армии означает команду начала стрельбы. Он сделал два шага влево, затем высоко задрал копье. Я понял, что расчет лакея был неверен, но не подал вида. Выстрел. Стрела, свистнув, улетела и с противным «бдау» воткнулась в резной наличник на стене. «Мимо!» Корректировщик огня слишком высоко поднял цель. «Есть еще желающий правильно указать цель подразделению лучников?» Желающим стал сам начальник охраны. Отобрав копье у лакея и слегка пнув его, он прищурился, определяя расстояние, и, уверенно став на траектории, поднял копье чуть ниже, чем до него это сделал слуга. Я прицелился и спустил тетиву. Стрела, перелетев в первый ряд учебных досок, символизирующих наших копейщиков, воткнулась в ряд досок, обозначающих врага. «Итак», — возвысил я голос, — «нам нужны обученные корректировщики стрельбы, чтобы манипулы стрелков были эффективны не только на прямой дальности, но и могли вести стрельбу с закрытых от врага позиций». Скажу прямо для местных вояк, тема, предложенная мной, была просто революцией. И это я увидел, потому что уже никто в зале не мог сдержать свои эмоции. У людей просто посрывало башни, и они орали, галдели так, что в залах начали резонировать многочисленные стекла в рамах. Я, конечно, обалдел от увиденного. Конечно, приятно быть первооткрывателем Америки, но такое... Князь Гейтер не усидел на месте и от эмоций привстал, чтобы ничего не пропустить... А что там вообще можно пропустить, если и без того его трон находился на приличной такой возвышенности? Стреляли мы, конечно, в противоположную от него сторону, и, думаю, если бы я неосторожно повернул лук с зажатой стрелой в его сторону, то моментально бы превратился в ежика, утыканного стрелами, до состояния, несовместимого с жизнью. Похороны тупого ежика и плачущая Анадель. Я представил этот сюр и чуть в голос не заржал. На следующий день мою модель корректировки огня довели до подразделений лучников и начались тренировки в поле при встречном ветре, боковом, попутном и прочих вариациях. Из подразделений брали самых головастых лучников, и те, бегая по полю, С самым длинным копьем, на котором, кстати говоря, вместо стандартного наконечника прикрепили этакий крестовик, покрашенный в красный цвет, ну, почти-почти прицел, как в снайперской винтовке из голливудских фильмов. В качестве своих манипул и вражеских манипул целей выполняли соломенные пугало на штативах. После каждого такого массированного выстрела бежали собирать стрелы и считать попадания. Специальные слуги-оружейники вели записи со статистикой промахов и попаданий, и на основе этих самых записей командиры подразделений назначали корректировщиков основных и запасных на случай внезапной смерти. Все-таки поле боя есть поле боя, и на нем случается разное. А оставаться без корректировки огня никому не хочется. Вот так внезапно пехотные части получили поддержку в виде тучи стрел, летящих у них над головами и поражающие врага даже в момент ближней рубки. И тут раз корректировщика ранили или убили, и остается старая формула ⁇ щит на щит, меч на меч. Скучно. Люди очень быстро привыкают к хорошему. Или еще такой вариант ⁇ корректировщик косячит и часть стрел вместо врага прилетает в затылок свои. Представляете, что будет? Такому барану-пехотинцы поотрывают все выступающие части тела, и это в лучшем случае. М -м -м ладно, не будем о грустном. Как и в нашем мире, скорость и направление ветра стрелкам подсказывали длинные ленты на концах флагштоков. Еще одной особенностью стало то, что тренировки лучников и арбалетчиков проходили слегка по-разному, так как скорость полета снаряда была разная. На это влияла и разница веса снаряда, и оперения, и форма наконечника, поэтому мы сразу не стали лепить городки на ровном месте, а тупо разделили бой лучников и бой арбалетчиков. Не дай Боже им попутаться или одному попытаться заменить другого. Рой стрел в своих или тупо в молоко не заставит себя ждать. Повторюсь, что причиной подобного является абсолютно разная баллистика. Фокус с корректировкой стрельбы был второй фишкой предстоящего сражения. Была и третья фишка, но об этом расскажу позднее. Как-то я сидел, вспоминал старые фильмы о Средневековье, где проходили битвы с использованием конницы. Конный воин не чета пешему, при условии, что у пешца нету длинного и очень острого копья. Если вражеские орды хлынут в долину, то снабжать манипулы еще и копьями будет явный перебор. Мой расчет базировался на арбалетных залпах. И все тут. Запасы болтов всяко имеют вес, а там и броня, и шлем, и прочие прелести, да еще и копье не воина, многорукий шива должен быть, чтобы удержать все девайсы. С другой стороны, не будет копья, и все. Не успеют перезарядиться и дать залп, конница прорывается и тупо начинает топтать моих архаровцев. А оно мне надо? Копья, копья, грёбаные копья, что же делать с конницей, ума не приложу. И когда я хотел уже забить на всё и протянул руку за кружкой свежесваренного Эстери, замер. Замер, боясь дышать, потому что кончик мысли проскользнул и, грозя пропасть, завис на грани понимания. Я сосредоточился? Ухватился за краешек и, кляня и матерясь, потянул его обратно. Взрыв сознания! И внезапно пронзенный озарением я вскакиваю, как ужаленный. Вот оно! Это же элементарно! Гребанный я дебил! Анадель испуганно и непонимающе смотрит на меня. Я же бегу галопом в зал, где заседали ботаны. Мысли испуганными крысами пытаются разбежаться, но поздно я уловил главное телеги. Телеги. Те, что использовали гуситы, казаки и кто там еще, мы просто каждую манипулу превращаем в разборную телегу, состоящую из длинных жердей на концах, которые висят арбаскуты. Точнее, не сами арбаскуты, а их визуальные аналоги смотрите, для тех, кто не понял, телега — это обычное средство передвижения и перевозки разной хрени. Обычно те же казаки из телег выстраивали нечто схожее с баррикадами, это такая передвижная крепость, но манипулы не заставишь тягать телеги, а потом при угрозе обкладываться ими. Это было полным бредом». А сделать телегу частью манипулы, а манипулу сделать частью телеги — это запросто. Ну, и так, смотрите. Манипула, по сути, это квадрат или прямоугольник строй солдат. Манипула против вражеской манипулы устоять может, но конница врага может подобный строй смять и тогда пешим не сдобровать. Значит, нам нужно интегрировать длинные жерди со скутомами на каждом конце внутрь манипулы, так, как арматура пронзает бетонную конструкцию во все стороны. При этом рассчитать так, чтобы вся конструкция была на стойках с тележными колесами, а толкать ее будут сами солдаты. Также нужно придумать стояночный тормоз для всей этой клетки, сотканный из десятков и десятков жердей толщиной с древка копья, чтобы выдерживать таранный удар конницы. Подбегая к учебным доскам, я имел вид шизика, сбежавшего из дурдома, так как лакеи просто отшатнулись от меня, видимо и безумные глаза. Я схватил мел и, выкрикивая что-то нечленораздельное, начал делать наброски на доске. Пытался рисовать в трехмерной проекции, но получалось, откровенно говоря, хреново. Руки дрожали, мел крошился и падал на пол, сопровождаемый моим отборным матом. Я утрачивал контроль над разумом и даже не понимал, что ору как конченный псих на русском языке, который тут не понимал вообще никто. Переводчик стоял с обалденным видом и не знал, что переводить. От моего напора он пребывал в шоке. Я не выдержал и отвесил ему звонкую пощечину. Тот разинул рот и робко спросил, «Светлейший говорит, на каком языке?» И тут я сообразил. Сунул ему в руки золотую монету и, покраснев, извинился, приведя его в еще большее замешательство. «Переводи!» — гаркнул я. Только сейчас я обратил внимание, что вокруг собрались два десятка ботанов, не считая моих и не моих гвардейцев в перемешку с офицерами разных рангов. Сбиваясь, я начал. «Каждая мать его манипула и каждое подразделение княжества должны в своей основе иметь ребра жесткости в виде клетчатой телеги». Руки запархали над доской, прорисовывая эти самые ребра жесткости. Спереди и сзади я нарисовал щиты. Я бросил мел, ломанулся к стойке с оружием, вынул копья, приказал своим гвардейцам отрубить наконечники к чертовой матери, подтащил пару щитов. Я принялся их крепить к полученной таким варварским способом жердине, ну или древку, называйте как хотите, без разницы. «Строй, быстро, мне нужен строй!» Мой голос стал хриплым, что свидетельствовало о том, что я его попросту сорвал. «Вторую жертв несите!» — кто-то сообразительный уже сбивал второй наконечник с копья и стойки, а переводчик орал лакеем, чтобы срочно нашли дворцовых плотников. На шум, гам и переполох в зал подтянулся князь Гейтер со своими бодигардами и слегка охренел от увиденного. В потугах понять, что за бардак тут происходит, он даже проигнорировал то, что на его приход никто не обратил внимания. Приподнявшись на кончиках ступней, он пытался заглянуть как бы над толпой, которая образовалась вокруг меня. А поняв бесполезность, просто плюнул и понес свою великовельможную задницу по ступеням на трон. Всякое оттуда все намного лучше видно. Вбежавшие плотники под тычки и подзатыльники были просто мгновенно притянуты к моему девайсу и, выслушав перевод фигеля, забрали инструмент из неумелых рук моих боевых братьев. И через полчаса все было готово. Пять жердей с прикрепленными щитами шли вдоль. 12 поперек. Под всей этой мегателегой покоились 6 стоек с насаженными в попыхах тележными колесами. И вы не поверите, сия конструкция могла ехать при условии, что ее толкали сами солдаты, находящиеся внутри клетей. Когда в каждую ячейку становился солдат и разворачивал свой щит вровень со щитами этой самой телеги, то понять, что строй по сути фейковый, Не представлялось возможным. Издали смотрелась манипула как манипула, а на самом деле гребаная хрень, об которую разобьют свои бестолковки любые мать их перемать конники, что и требовалось доказать. Итак, как драконей и всадников никто не собирался пускать во дворец, этими самыми конями должны стать сами солдаты. Помните игру слона? <см white> ну так вот. Четыре массивных гвардейца, согнувшись буквой «Г» и держа друг друга за задницы, изобразили драконя. А я залез к ним на спину, типа всадник. Махнув деревянным тренировочным мечом, заорал нечто воинственное, по сути, приказал им разогнаться и таранить эту самую псевдоманипулу. Подгоняя и лупя по заднице моего «драконя» в кавычках, мы набрали приличную скорость и со всего размаху влетели в строй моих гвардейцев, усиленных мегателегой. За секунду до столкновения я увидел на балконе свою жену, которая имела выражение лица всадника с перекошенным яростью атаки. Но в последний момент, поняв, что сейчас произойдет, она закрыла ладошкой глаза. «Удар! Треск! Полет!» Моя тушка со всего маха врезается в щиты строя, И с лиским ошметком стекает с плоскости вниз под ноги гвардейцев. Деревянный меч улетает в одну сторону гулка-барабаня по нагрудникам подвернувшихся бойцов. Мои кони, точнее, ну, гвардейцы, горохом разлетается в другую сторону. И темнота. Очнувшись, я огляделся. Лекарь князя совал мне под нос какую-то мерзко пахнущую дрянь. Я оттолкнул его, встал и на ватных, подкашивающихся ногах вцепился в столешницу с разложенной тут же картой сейтеры. — Ну, что? — Пробили мы кордон. — Ни хрена, — сплагиатив мое выражение, выдал бранд Драконь скорее изломается весь, чем пробьет жерди со щитами. — Ну... Это при условии, что его не угостят болтом на подходе. Конечно, эти вязанки, что собрали на коленках, это не несерьезно. Нужна нормальная плотницкая работа. «Лейтенант», — обратился я к Бранту, — «проследи, чтобы конструкция была разборная. В походном положении жерди и упоры, а в сборном монолит и надежность. Поручаю это дело тебе». Все узлы и сочленения должны быть надежны, особо что касается крепления щитов. Проверить основательно все можно будет только в бою. Ломать, калечить солдат и коней я не дам. Так что за все отвечаешь своей головой. Занимайся. Времени-то почти нет. Напряги тут всех местных тыловых крыс. Для нашей затеи понадобятся самые крепкие древки от копий — Конструкция должна быть легкой, мобильной, прочной и прочее. И главное, попонятливее объясни этим толовым крысам, что те подразделения, в которых крепления и жерди не выдержат таранного удара конницы, мы потом этих ублюдков повесим на этих самых сломанных жердях. А я... А я все, глянув на застывшую на балконе Анадель. На сегодня я ранен, и меня не контовать. Придерживая ушибленную руку и хромая, я побрел к большим позолоченным двухстворчатым дверям, уводящим прочь. Сейчас бы взять бутылочку пива, включить футбол по телеку, а Надель под бачок, и жизнь почти удалась. Но из трех желаемых есть только она». Ох, жизнь моя жестянка, живу я как поганка, а мне летать, Хех. ну, это из другой сказки. И вот сегодня в этой самой долине которая скоро превратится в долину смерти. Солдаты мастерили, если это слово подходит, скорее не мастерили, а собирали эти самые клетчатые телеги. Внутри каждой клети находится солдат с арбаскутом. Для того, чтобы попасть в эту самую клеть, нужно было просто пригнуться, а попав в свою ячейку, выпрямиться. Повторюсь, каждая жердь, хоть продольная, хоть поперечная, Выполняла роль арматуры в бетонном блоке, а каждый солдат выполнял роль наполнителя или массива этого самого блока. Получался этакий средневековый танк. Роль двигателя выполняли сами солдаты, а колеса были свободного хода, как на тележках в супермаркете. «Хочешь, едь вперед?» «А хочешь, назад. По диагонали тоже можно». В общем, мобильность стопроцентная. Правда, пришлось слегка доработать арбоскуты. Изначально на них не было боковых зацепов. Поясню. Боковые зацепы — это приблуды, которые в строю прикрепляли твой щит к щитам соседа слева и соседа справа. Мы и думать не могли, что когда-то нечто подобное могло понадобиться. А теперь вот. Основная ударная мощь врага — драконные отряды, суть которых что на земле, что на атласе — Есть таранный удар. Маневр — это чтобы зайти во фланг, или тыл, разгон, до да такой, чтоб комья земли из-под копыт, и удар, который нахрен пробивает 3-4 а то и шесть рядов пешего строя. А затем рубка, жесткая и беспощадная, рассекающая шлемы, проламывающие головы, И делать им это, как вы понимаете, намного удобней сверху, сидя верхом, чем пешему солдатику. Вот и сложились стереотипы, что пеший конному не противник. Это знали в Феонарате, это знали в Дарии. И народная мудрость гласила «Ноги нужно делать, ноги!» и издали ждать, чем закончится весь этот кипиш. И не зря я видел с балкона дворца, что на один приплывающий в порт корабль приходится три уходящих. Позднее при личной беседе с главой тайной службы Сейтеры Дио Истолем как раз таки и выяснилось, что столицу покинуло 90% глав торговых родов, те самые главы, что веками кормились и паразитировали на товарообороте Сейтеры со всем остальным миром. Ну что ж, торговое сословие не верило в нашу победу. Конечно, с их стороны это было подло, но с другой стороны их представительства не прекращали работу, и в городе были открыты все лавки и магазины, набитые под завязку продовольствием. Не было ни единого намека на голод и холод и нечто такое невидимое, что чувствовали люди в блокадном Ленинграде. Конечно... Все ценное было вывезено в неизвестном направлении, но это их, так сказать, их буржуйские дела. Если бы местные дельцы полностью свернули работу и вывезли весь товар, то вряд ли бы князь дал им возможность живыми покинуть столицу. Поверьте, чем-чем, а человеколюбием Тей Гейтер Гвейсари не отличался от слова совсем. Теперь что касается прочих дворян. С ними как раз дела обстояли намного лучше. Аристократы остались все в столице, и это было странно, скажем прямо. Они понимали, что с падением династии Гвейсари им вряд ли найдется место на этом материке. Ну а прочие дворяне сплошь были служивыми и отступать не неприучены были с молодых ногтей. Я бы не сказал, что дело было в верности. Скорее всего, дело было в понимании слова «честь», на которое и делало ставку большинство. С большой-пребольшой большой натяжкой около 10% дворян предпочли отсидеться в безопасности и тяжком-бочком свалили. Остальные были тут, и, скорее всего, за предложение уехать из страны, пока не поздно, дали бы в морду, это в лучшем случае кучем вызвали бы на дуэль. Ну вот такие у них тут порядки. Конечно, меня это обнадеживало и дарило хоть какой-то шанс на успех. Еще раз вернемся к моему ноу-хау. Манипульным телегам. Кроме указанных свойств сдерживания удара конницы, мы еще навесили на них увеличенный до абсолюта груз из арбалетных болтов, Для этого даже пришлось изобрести специальные крюки и сумки, чтобы было удобнее вешать их на жерди. Получились не очень приглядные гирлянды, идущие вдоль продольных и поперечных жердей. такие колбасы гигантских размеров, вывешенные для просушки. Конечно, это были не колбасы, а самые, что ни на есть, настоящие вязанки арбалетных болтов, стянутые в мелкоячеистые сети. Получились такие огромные авоськи, со сплошь смертоносным грузом. Смотрелось не очень красиво, но польза была огромна. Еще пытались продумать там некие отсеки для еды и питья с запасом воды, но, поразмыслив, сами отказались от этой идеи, так как вешать на манипулу функцию обоза — глупость, которая сможет свести на нет все преимущества мобильного подразделения». Когда делали запасы материалов, некоторые офицеры дарийцев начали рычать, что такое немыслимое количество копий портится, дабы делать какие-то там непонятные жерди телег. Они неистово матерились на местном наречии и негодовали. Я долго терпел, но потом, устав слушать их, взорвался. Жутко хотелось дать по физиономии этим крикунам, но ограничился тем, что пообещал поставить их отряд на пути драконицы, а по окончанию атаки заказать в ближайшем храме за упокойную службу. Те заткнули языки в задницу и больше не отсвечивали, а затем вообще убрались из нашего научного зала под одобрительную усмешку дальме Князю нравилось, как я влияю на его солдат, ну, скажем, организующие. В свою очередь, все... Эльфийские генералы, поняв, что гейтер передал мне полномочия по обороне княжества, слегка обалдели, а увидев нашу кипучую деятельность, включились, помогали мне по мере сил. Конечно, это приятно. И страшно, и приятно одновременно. Вот так, по слову какого-то обкурившегося мхом оракула, с тобой возятся чуть ли не как с небесным посланцем, ну или засланцем. Черт! Ну, короче, я запутался. Пока на поле достраивали клети наших манипульных телег, которых на глаз уже было около пяти десятков, с неба стал накрапывать дождик. Я все смотрел и смотрел на хвост уходящих в горы колон передовых отрядов. Как их тут называли «стай». Всего их, если мне не изменяет память, около десяти тысяч человек, разбитых на отряды и во главе каждого отряда сержант. Из них каждый сержант ⁇ это бывший рядовой, те, кто разделили со мной страх, боль, ужас и луч надежды там, у моста. Где казалось, шансов выжить нет никаких. Мне до сих пор в кошмарах снится тот день, когда мы стояли и молча наблюдали лавину кочевников, набирающую скорость на спуске по дороге к мосту. И не было тогда никаких мыслей о победе. Была только мысль подороже продать свою жизнь и дать время карете с раненым отцом добраться до ближайшего гарнизона. Те люди-глыбы на себе прочувствовали мгновение, когда молишься Богу и при этом мыслями пытаешься дотянуться до жен, детей и родителей, чтобы в последний раз покаяться, попросить прощения за все, что сделал, за все то, что еще не успел сделать, и стук, бешеный стук копыт, неумолимый, неутомимый, превращенный какой-то силой в бесконечный стук барабана, бой которого отмеряет последние мгновения твоей жизни. Я разговаривал с ними. Все то, что нас объединяло, общее дело и ощущения, были похожи как братья-близнецы. И вот сейчас им опять приходилось идти, чтобы взглянуть смерти в лицо за одним таким небольшим исключением. Они уходят, а я остаюсь. Больше часа назад, еще до общей молитвы, я подошел к ним и сказал «Парни, если вы сдохнете, то назад можете не возвращаться». Те на секунду зависли, а потом дружный хохот десятков луженных глоток спугнул стаю птиц с ближайших деревьев. Веселье длилось недолго, потому что звук горна настойчиво подавал знаки немедленного выступления. Многие подошли пожать мою руку и обнять на прощание, а бывшие сержанты, сверкая лейтенантскими нашивками, подняли ладонь к виску, отдавая честь мне на земной манер. Это был наш знак, наш общий, тайный знак. Уходя к своим стаям, они молча отдавали честь и с возгласом удачи поворачивались и уходили в закат. Кроме наших, их никто не понимал, так как это слово они говорили по-русски. Длинные тени легли на долину, когда за поворотом исчезли последние спины волчьих команд. С появлением звезд в долине загорались костры. Два, восемь, пятнадцать. Ну а дальше устанешь считать. Мир медленно погружался во тьму, а где-то далеко заиграла волынка. Я зябко повел плечами, накидывая плащ, кивнул гвардейцу, стоящему у входа в шатер, и вошел внутрь, где вкусно пахло едой и изысканным парфюмом моей возлюбленной жены.